Глава 2. Пока есть время. Вас убил зловонный пожиратель. Шестнадцатый уровень. Рейдовый босс. Черт. Вот и посмотрел уровень мобов. Шестнадцатый? Серьезно? И чем я только думал. Ладно, пофиг. Сколько там до создания нового тела? Вы возродитесь через 59 минут 11 секунд. Целый час ждать. Да и по делам мне со своим любопытным носом. В принципе, во время перерождения можно посещать виртуальную комнату, где собираются все убитые. Выпить, развлечься, пообщаться и все в таком духе. Но мне не захотелось этого делать. Так время почти 2 часа ночи. А сегодня еще и к первой паре вставать. Ладно, посплю просто так. Я разорвал подключение к игре и умиротворенно уснул. Противный будильник зазвонил практически сразу. Пришлось открывать крышку капсулы, вставать и собираться в универ. Когда я зашел на кухню, родители уже завтракали. «Ну что?» — недовольно заворчал отец. «Стоит этот гроб тех денег, что ты копил на машину?» «Слава, ну хватит, мы же договорились», — нахмурилась мама. «Угу», — буркнул тот, зачерпывая ложкой суп. Я не стал подливать масло в огонь и промолчал. Новость о покупке капсулы отец воспринял в штыки. Еще бы, все-таки не удовольствие. А больших денег у нас с роду не водилось. Работал папа механиком на подземном заводе, добывающем ценные материалы из грунта. А там частенько что-то выходило из строя, что-то взрывалось, что-то обваливалось. В общем, каждый рабочий день мой отец рисковал своей жизнью, отчего и стал таким нервным и раздражительным. Лишь очередная бутылка помогала ему снять напряжение и расслабиться. А мама всегда терпела его пьяные выходки и, как могла, пыталась его успокоить. У нее просто титановые нервы. Быстро перекусив, я закинул рюкзак на плечо, обулся и направился на учебу. «Постой, Сереж», — догнала меня в дверях мама. «Возьми зонт. Дождь передавали». Не переживай, не промокну, — отмахнулся я, но она настойчиво мне его вручила возьми говорю а то заболеешь еще и не забудь в больницу зайти после института результаты анализов уже должны быть готовы да да покинув дом я недовольно закинул зонт в рюкзак и отправился в сторону метро его кстати буквально вот в прошлом году запустили но оно сразу же стало чрезвычайно популярным в нашем городке на первой паре по электросетям было откровенно скучно от чегого я все полтора часа просматривал гайды пориптуму Нашел несколько описаний умений Фантома, но все равно информации по нему было мало. Оно и понятно. Класс новый. Всем охота его поскорее прокачать, потому и делиться своими секретами никто не будет. Вторая пара по основам генной инженерии прошла в том же духе. И опять я ничегошеньки не нашел про зловонного пожирателя и про его данж. Неужели этого босса никто еще не пробовал убить? Вокруг центрального города Криолат на данный момент существует три высокоуровневых данжа? Так по ним уже целые статьи понаписали, потому как никто их не может пройти. А тут? Может, я первый открыл это подземелье? Но достижения вроде не было. Странно. Наконец наступил обед. В столовой выбор блюд не отличался особым разнообразием, отчего я взял обычную картошку с мясом, хлеб и сок. Уселся за одинокий столик и принялся все это поглощать. «Зря ты вчера на запрутку не пошел», — донесся до меня голос с соседнего столика. Там обедали четверо ребят с параллельного потока. Услышав знакомое слово, я вслушался в их разговор. «И чего там было?» — вяло поинтересовался второй. «Да вот с одной лохушки Эпик выбил». «Да ладно, серьезно?» «Ага, гладиаторский клинок, на двенадцатый уровень. Причем вещичкой еще и с этого». «Ого!» — враз воскликнули остальные трое. «Слышь, а тебе она зачем? Ты же разик. Отдай ее мне, а?» Настойчиво придвинулся к рассказчику массивный парниша. вот еще. Размечтался. Могу только продать». «Сколько?» «Сто тысяч». Я чуть не присвистнул. «Э, брат, да ты что, озверел? Она не больше пяти стоит». «Говорю же, с этого «Ну ладно, десять. Там плюс шесть к ускорителю и плюс два к реактору» подогревал интерес продавец. «А это случайно не та, которую я расшифровал?» «Ладно, пятнадцать. А еще и пробивание брони двадцатка?» «Точно она. Могу воспоминаниями добавить. Пятнадцать тысяч плюс куб памяти». «Не, так не пойдет. Мемокубы меня не интересуют. Давай чистыми крипта Короче, сторговались они на шестидесяти тысячах. Я аж за голову схватился. И такая вещичка была у меня в руках? да уж, ну и расценки у игры. Бедняга душегубка, сколько денег разом профукала. Надеюсь, не спрыгнет с небоскреба в попытке свести счеты с жизнью. Третья пара по теории протезирования и четвертая по голографии также прошли мимо меня. Я все думал, какие же там деньги крутятся в этом рекриптуме. Нет, я, конечно, знал, что там можно хорошо зарабатывать на жизнь но чтоб прям вот так взять и подержать в своих виртуальных руках 60 тысяч? Ух, прям мурашки по коже. После учебы я по плану направился в больницу. Тучи сгущались. Похоже, и правда пойдет дождь. Здравствуйте. Заглянул я в кабинет к своему доктору. Александр Васильевич сидел за столом и перебирал бумажки. А, сергеевич Вячеславович, здравствуйте. Худощавый мужчина посмотрел на меня сквозь очки и отвел взгляд. «Сам хотел вам сегодня позвонить, да все времени не было. Проходите, присаживайтесь». Некоторое время он еще провозился с бумажками, пока не нашел нужную. «Тут, в общем, такое дело», — начал он, помрачнев еще больше. «Инфекция развивается быстрее, чем мы предполагали. Повреждено уже 10% здоровых клеток, хотя еще месяц назад было всего 3%. «И что это значит?» — меланхолично спросил я. «Сколько я еще проживу?» «Достоверно это неизвестно. Надо провести больше...» «Месяц назад вы сказали, что мне остался год», — в том же Тоне проговорил я. «Тогда же вы как-то это посчитали?» «Значит, можете посчитать и сейчас?» «Так сколько?» Доктор закусил губу и отвел взгляд в сторону. «Если все будет развиваться в том же темпе, — тихо заговорил он, — то не более двух месяцев». «Понятно, спасибо». Что-то еще или я могу идти? Принимайте, пожалуйста, те лекарства, что я вам выписал. Это затормозит распространение болезни. Хорошо. И если у вас все же найдутся деньги на операцию, немедленно сообщите мне, я все сразу же организую. Хорошо. Тогда это все. Результаты анализов можете забрать, или же пускай лежат у меня. Я махнул рукой и вышел из кабинета. На улице сверкнула молния, громыхнул гром. Дождь обрушился на город, как из ведра. Я поднял глаза, всматриваясь в темные тучи. Капли хлестали по щекам. Два месяца, значит? Два месяца. Вздохнув, я пошлепал по лужам домой. Доставать зонт не хотелось. Да и какая уже разница? Люди вокруг бегали, суетились, прятались под зонтами, набивались в остановке, а я, как дурачок, не спеша топал под проливным дождем, не обращая ни на что внимания. На светофоре я остановился и обнаружил, что вымок уже до нитки. Переминаясь с ноги на ногу, усмехнулся тому, что в ботинках хлюпает вода. Вдруг рядом остановилась девушка, вымокшая так же, как и я. Она тяжело дышала, наверное, пыталась убежать от дождя. Рыжие волосы облепили мокрую шею и лицо своей хозяйки. До переключения светофора оставалось десять секунд. Недолго думая, я скинул рюкзак, вытащил оттуда зонт, раскрыл его и вручил девушке. Загорелся зеленый. «Эй, подожди!» — опешила незнакомка и побежала следом. «Это твой зонт, так что забери!» Мне недалеко буркнул я в ответ. «Тут до метро пара шагов». «Все равно забери», — настаивала она, — тыча в меня ручки зонта. Не знаю почему, но я сильно разозлился. «Отвали», — рявкнул я. «Мне и без зонта нормально». Мы как раз добрались до спуска в метро. Я пошел вниз, а девушка осталась стоять перед ступеньками. Зря я вспылил. Она и так вся промокла. А тут еще я ей настроение испортил. «Придурок, что говорить? По делам мне отпущено всего два месяца». Когда я вернулся домой, родителей не было. Мама допоздна работает, а отец вообще посменно, так что тоже вернется лишь поздно ночью. Первым делом я переоделся и забросил мокрую одежду в стирку. Нехотя перекусил ужином заботливо оставленным мамой и рухнул в кровать. Черный кот Дымок сразу же залез следом. «Ну, привет!» — потрепал я по голове котяру. «Что нового расскажешь?» Дымок забрался на меня и улегся, придавив всем своим весом. Послышалось громкое мурчание. Почесав пузяка своему единственному другу, я переложил кота рядом, а сам поднялся и полез в капсулу. Не зря же столько денег выкинул. Надо пользоваться, пока есть время.